Глава 46. Совместный план. Честно говоря, с трудом получилось оставаться спокойной после такого признания. Да я и не была спокойной, лишь видимость создавала. Ещё и Аделька внутри проснулась, начав радостно танцевать эмоциональную лезгинку. Вот что у меня за соседка такая. Раньше чуть что в панику впадала или стыдила, а теперь вместо того, чтобы смущаться, ведет себя как малолетняя фанатка на концерте руки вверх. Герхард тоже не ожидал от меня подобного хладнокровия. Судя по разочарованному лицу, надеялся на какую-то ответную реакцию. Но я пока могу держать себя в руках и не собираюсь раскрываться перед королем. Ладно, со вздохом продолжил он разговор. План, как вы верно заметили, у меня имеется, но он не очень благородный. Ну так и мы с вами, ваше величество, не цветочки в поле рвать, а, извините, навозную кучу собираемся раскидывать. «Куча еще та», — согласился Герхард. «Поверьте, будь иные варианты, я бы до нее вас не допустил. Уж больно опасное занятие. Прежде всего для вас. Нужно вывести из себя и Бельфо, и Немаро. Как? Например, с Эрихом я уже поспорил, кто первым добьется вашего расположения». «Не думаю, что он всерьёз воспримет ваш спор», — возразил я. «Кажется, барон меня немного побаивается, и я его раздражаю». «Всё это правильно, Адель». Но мой брат еще и в восхищении от ваших талантов. Уже несколько раз мне тонко намекал, что лучше вас, жены ему не найти. Явно пытается вымостить дорожку в будущее. Заодно очень настойчиво отговаривал меня от сближения с вашей персоной. Когда же я дал понять Эриху, что вы мне тоже не безразличны, он разозлился. Хотя и пытался скрыть эмоции, но меня не проведешь. Это настоящая ревность, Адель. Невозможно добиться ее от человека, относящегося к женщине легкомысленно. «Пусть так. От меня что требуется? Сделать вид, что он проигрывает в споре. Что вы день ото дня все больше и больше влюбляетесь в меня. причем до такой степени, что готовы подарить ребенка в роли бумажной жены». «Не поверит. В лучшем случае подумают, что появится еще один бастард. Эриху известно, что я теперь никакая не книгиня. «Поверит. Но это уже мои проблемы. С баронессой Бельфо задача ничем не отличается». Пусть она тоже думает, что мы начинаем недопустимые отношения. Единственное, про спор с Эрихом не упоминайте. И желательно все представить так, будто вы неумело скрываете свои чувства от тётушки Ирис. Я же буду иногда тайно встречаться с вами по ночам, что еще больше укрепит ее подозрения о нашем страстном романе». «Хорошо», — коротко ответила я. «Вот так просто согласились?» — не поверил Герхард. «Адель, я ожидал от вас море возмущений». На кон же поставлена ваша репутация, ваше честное имя. Репутация у меня? Удивиться из рода предателей? <смех> не смешите, Ваше Величество. К тому же, пусть меня лучше вашей любовницы считать будут, чем всю такую целомудренную прирежут в темном углу. Адель, кажется, вы не поняли. Как только просочится информация о нашей связи, вас действительно захотят убить любым способом. Именно на покушении я и хочу поймать предателя. Но опасность в том, что я или люди лейтенанта Жерсона можем не успеть прийти на помощь. Достаточно всего лишь одного глотка воды, чтобы вас отравить, например. К несчастью, я пока не знаю, как убрать эту угрозу». «Ну, это я уже поняла. Иначе бы вы не построили до такой степени глупый план. А ведь нужно просто убрать меня из дворца хотя бы на месяц». «Ваш план еще глупее», — с явным сомнением в моих умственных способностях произнес король. «Вдалеке от меня вы не сможете стать угрозой для предателя». «Легко. Достаточно устроить любовную переписку, которой получат случайный доступ и Ирис, и Эрих. Представляете, что в ней можно навратить? «Вполне. И куда же мне вас убрать?» «В небольшой замок рядом со столицей. Так сказать, создать уютное любовное гнездышко, которое вы будете время от времени посещать. Тайна, естественно». Заодно можно будет свозить туда претенденток для моего отряда «Роза». Совмещу два дела сразу — интриги и тренировки. Теперь по тем неуловимым убийцам наемникам что скрываются где-то в столице. Искать их не нужно. Как только предатель окончательно поймет, насколько выросла угроза для его планов, он обязательно кинется штурмовать мой замок. Вот тут их тепленькими и возьмем. Но я хочу попросить у вас отряд лейтенанта Жерсона Таваса. Не только для охраны моей персоны, Но и для обучения девушек казам воинского искусства. Берите, моментально согласился Герхард. Я еще из других мест человек 20 надежных парней пришлю. Но их придется подождать, так как доверие к дворцовой гвардии из-за ее командира не питаю. Не откажусь. Сколько вам потребуется времени, чтобы подготовить для меня новый дом? Думаю, за неделю управимся. Но пока четкого ответа не могу дать. «Вы, Адель, как всегда, умудрились полностью изменить мои планы, поэтому необходимо обдумать новые. Я тоже подумаю, Ваше Величество. Столько идей в голове разом родилось, что стоит основательно их рассортировать на бредовые и выполнимые». «Герхард». «Что, Герхард?» «Не поняла я. Наедине, раз уж мы с вами как бы любовники, зовите на «ты» и просто по имени. Даже пару раз при Эрихе и тетушке Ирис оговориться можете». Они обязательно заметят и сделают нужные нам выводы. «Адель» — все же не выдержал король. «Почему ты ничего не ответила на мои признания? Я тебе полностью безразличен?» Берегу слова для тайной любовной переписки. К тому же, если Эрих окажется непредателем, то у меня появится еще один знатный поклонник. Знаете, как тяжело выбирать из двух достойных мужчин? Может, тоже завести себе бумажного жениха? «Адель, я серьезно. Ну а если серьезно, с каждым встречным не целуюсь, даже случайно. Но это к делу не относится, поэтому давай не развивать любовную тему, пока не разберемся с государственной. Они связаны, ты просто не понимаешь этого. Поэтому я хочу знать твоё истинное отношение ко мне. Извини, на роль настоящей любовницы я не согласна. Ну а сердце и руку ты мне официально предложить не сможешь. Будь все иначе, быть может, ответила бы «да». А так, получается, сразу твердое «нет». И не строй никаких планов со мной. Они у меня совсем иные. Рано или поздно мне придется заводить семью, так как помирать в чужой стране одинокой старухой совсем не прельщает. Поэтому, наверное, я действительно присмотрюсь к Эриху, если он окажется чистым. Если у нас с ним или с кем-то другим что-то получится, то поможешь с заключением неравного брака. Все сказала?» Сквозь зубы процедил Герхард, от гнева сжав кулаки. Всё. Хм. А ведь без всех этих манерных условностей реально разговаривать легче. Не уверен. Думаю, нам стоит вернуться к прошлому обращению, госпожа Адель. И на брак с аристократом вы рассчитывать не можете. Даже я не в силах его устроить. Это подрывает вековые устои Гербийского королевства. Вам понятно? Как прикажете, Ваше Величество? Тогда не смею больше задерживать. Подготовьте к завтрашней ночи ваши идеи по выявлению предателя и обучению отряда Роза. Сделаю, Ваше Величество. Спокойных вам снов. Лейтенант Жерсон по тайным коридорам отвел меня в покое. Уже в них он неожиданно признался. «Княгиня Бакари, так вышло, что я слышал ваш разговор с Его Величеством. Потайная дверь слишком тонка, а мой пост находится близко к ней. Разрешите выразить свое мнение?» «Говорите, барон». «О, нет, госпожа Адель, сейчас я смеюсь говорить именно как Жерсон, без всяких титулов. Еще интереснее. Я давно знаю короля Герхарда. Многие считают его простым воякой, но это не так. Он имеет удивительную способность достигать невозможного. Помню как-то раз мы в Кернском треугольнике преследовали караван с дурманящими травами и невольниками. Не успевали сильно, и эти сволочи должны были уйти за границу». Что сделал командир? Он приказал сократить путь по тропе, на которой даже горные козлы в пропасть срываются. Мы оставили провианты, все вещи, кроме оружия, прикрепились друг к другу веревками и почти два часа шли, втыкая ножи в щели отвесной скалы. Эти несколько сотен шагов запомнятся мне на всю жизнь. Герхард шел первым, громко предупреждая о каждом препятствии и объясняя, как его легче преодолеть. Мы совершили невозможное, не потеряв ни одного воина. В итоге вышли границы раньше контрабандистов. Устроили засаду и ликвидировали караван, освободив десяток невольников. Когда же вернулись в крепость, нам никто не поверил. Все бывалые воины в один голос утверждали, что там, где мы прошли, пройти попросту невозможно. К чему я это рассказываю? Хочу донести до вас, что если командир авара что-то задумал, значит, он это выполнит» как бы ложе не раз, найдет ту самую с виду непроходимую тропу, ведущую через гору. Главное — доверять ему, как это делают мои парни и я. Поэтому советую отнестись к словам короля непредвзято. Он не стал бы просто так открывать свои чувства к вам. Еще раз извините за прямоту и за то, что лезу не в свое дело. «Тебе не за что извиняться, Жер», — улыбнулась я. «Наоборот, я польщена твоим откровением и участием. Спасибо». «Госпожа Адель, Герхард достоин любви и верности. Не спешите размениваться по мелочам. Если, конечно, вы питаете к нему не только дружеские чувства. Надеюсь, когда-нибудь назвать вас королевой. Вы будете идеальной парой». «Королевой?» «Это было бы чересчур сказочно. А вы, оказывается, мечтательный фантазер. «Каждый воин в душе мечтатель», — невозмутимо ответил лейтенант. «Да, что-то не замечала». И о чем же обычно мечтаете вы? Перед каждым боем мечтаю выжить и победить. Как видите, пока успешно воплощаю в жизнь такие скромные фантазии. Так что воспринимайте их всерьёз. Извините, мне пора идти. Служба. Признание Герхарда и слова лейтенанта сильно разбередили мою душу. Полночи ворочалась, обдумывая их. Адель во мне притихла и не мешала, давая возможность самой разобраться в чувствах и планах на жизнь. Ох, как все сложно. Разум твердил, что не стать бывшей княгиней, официальной женой короля Герхарда. Но сердце постоянно задавало один и тот же вопрос. «А чем ты рискуешь, если будешь жить по моему велению?» И кажется, в данном случае оно право. В конце концов, чтобы выиграть в лотерею, нужно обязательно купить лотерейный билет. И пусть шансы сорвать джекпот ничтожны, но ведь кому-то иногда везет.